24 июня 30 -го. Большие люди никогда не боялись врагов, ибо их расширенное сознание могло оценить значение врагов. И мы знаем, что если бы не враги, то благодарное человечество похоронило бы все лучшие начинания. Потому в радости подвигу во имя знаний и красоты произнесем нашу любимую формулу. «Хвала врагам!» Кананда говорил, что Христос и Будда потому так запечатлелись в умах человечества, что они счастливы были иметь врагов, ведь люди еще очень грубые и кровожадные, и даже лучшие из них любят цену крови и страданий, заложенных в основании начинаний, несущих им же свет. Все трудности, чинимые вражеской рукой во время нашей экспедиции, нужны были, чтобы привлечь внимание И лишь они в глазах обывателя украсили наш путь. Так будет и здесь. Тупая жестокость, вызывая возмущение и тоску разлуки в больном сердце, увенчает нас венцом мученичества. И еще одна блестящая страница обогатит биографию.